глава двенадцатая. смутные времена понедельник первое сентября 51,5 один и пять десятых кг надо постараться не начать сразу же толстеть Калорий шесть тысяч четыреста пятьдесят две когда я оказалась у выхода на посадку сразу стало ясно творится что то неладное рассказывала шерон нам жджут когда мы собрались у меня вчера Но стюардессы отказались объяснить мне, что происходит, и заставили сесть в самолет. Потом, когда я решила все-таки выйти, меня не выпустили, и не успела я оглянуться, как мы уже начали взлетать. «И когда ты узнала, что случилось?» — спросила я, допивая шардана из бокала. Джо тут же потянулась за бутылкой, чтобы налить мне еще. Как чудесно! «Когда мы приземлились?» — ответила Шерон. «Полет стал для меня настоящим кошмаром». «Я надеялась, что ты просто не успела на самолет, но стюардесса со мной так странно и подозрительно себя вели, а как только я вышла из самолета...» «Ее арестовали!» С ликованием воскликнула Джуд. «Пьяную в стельку!» «О, Господи!» — воскликнула я. «А ты-то думала, тебя будет Джет встречать?» «Ага, это сволочь!» — покраснела Шерон. Я почувствовала, что о Джете лучше больше не упоминать. — В Бангкоке в аэропорту за тобой следил какой-то его дружок, — объяснила Джуд. А он, видимо, был в хитру и ждал от него звонка. И сразу сел на самолет в Дубай. Как выяснилось, Шэрон позвонила Джуд из полицейского участка, рассказала ей обо всем, и они немедленно связались с Министерством иностранных дел. — Но сначала мы ничего не добились, — продолжала Джуд. — Нам сообщили, что тебе грозит срок в 10 лет. — Припоминаю, — вздрогнула я. В среду вечером мы позвонили Марку, и он сразу вышел на знакомых из международной амнистии и Интерпола. Еще мы хотели поговорить с твоей мамой, но автоответчик у нее сообщил, что она уехала в озерный край. Тогда мы подумали, не позвонить ли Джеффри с юной, но решили, что все кончится паникой и истериками, а толку никакого не будет. «Очень разумно», — согласилась я. «В пятницу мы узнали, что тебя перевели в тюрьму», — рассказывала далее Шерон. А Марк полетел в Дубай. «В Дубай? Ради меня?» «Да, он просто чудо», — заметила Шерон. «А где он сейчас?» Я ему оставила сообщение, но он не перезванивает. «Он оттуда еще не вернулся», — ответила Джуд. «Так вот, в понедельник нам позвонили из Министерства иностранных дел, и ситуация как будто изменилась». «Значит, Чарли как раз поговорил со своим отцом», — радостно воскликнула я. «Нам разрешили отправить тебе письма». А во вторник мы узнали, что Джеда поймали. В пятницу уже позвонил Марка, сообщил, что тот во всем признался. «И вдруг в субботу мы совершенно неожиданно узнаем, что ты уже в самолете!» «Ура!» — хором воскликнули мы и чокнулись бокалами. Мне не терпелось перевести разговор на Марка, но не хотелось показаться легкомысленной и неблагодарной за все то, что сделали для меня подруги. «Так у него по-прежнему роман с Ребеккой?» — выпалила я. — Нет, — поспешила сказать Джуд. — Нет, нет у них романа. — Что же случилось? — Мы точно не знаем, — ответила Джуд. — Вроде бы все у них клеилось, а потом вдруг выяснилось, что в Тоскану Марк не едет, и... — Ни за что не отгадаешь, с кем теперь встречается Ребекка, — перебила ее Шарон. — С кем? — Ты его знаешь. Ну, — Но не с Дэниелом же. Сказала я, испытывая очень противоречивые чувства. Нет, не с Дэниелом. С Колином Фёртом? Нет. Хм, с Томом? Нет, попробуй вспомнить ещё кое-кого из знакомых. Он женат? С моим папой? С Магдином Джереми? Уже теплее? Что? Ну, не с Джеффри же Олкенберри. Нет, хихикнула Шерлд. «Он женат на Юни и вообще голубой!» «С Джайлзом Бенвиком!» — не выдержала Джуд. «С кем-с кем?» — пропищала я. «С Джайлзом Бенвиком!» — подтвердила Шерон. «Ты что, забыла Джайлза?» «О, Господи, ну коллега Марка, которого ты спасла в доме у Ребекки, когда он пытался покончить с собой!» «Ты ведь ему нравилась!» После своих несчастья они с Ребеккой на несколько дней остались у нее в доме одни. Стали вместе читать книги для работы над собой. И вот теперь они вместе. «Просто неразлучны», — добавила Джуд. «Слились в любовном экстазе», — развела мысль Шерон. Мы замолчали и уставились друг на друга, пораженные тем, насколько неисповедимы пути Господни. «Мир сошел с ума», — сказала я, — одновременно изумлённо и испуганно. «Джайлз Бенвик не красавец, не богач. Ну, вообще-то, богач!» — пробормотала Джуд. «Но у него нет романа с другой женщиной, и он не образец успешности в понимании Ребекки, если не считать того, что он богат!» — снова произнесла Джуд. И тем не менее рыбака его выбрала. «Вот именно! Вот именно!» — возбуждённо проговорила Шерон. «Смутные времена!» смутные времена. Если так дальше пойдет, скоро принц Филипп предложит мне стать его девушкой, а у Тома будет роман с королевой, выкрикнула я. Не с каким-нибудь трансвеститом, а с нашей дорогой, самой настоящей королевой, уточнила Шерон. Летучие мыши станут пожирать солнце, продолжала я. Лошади будут рождаться с хвостами на головах, а нам на крыше с небес повалятся кубики замороженной мочи, из которых будут выпрыгивать сигареты. А принцесса Диана погибла. С мрачной торжественностью произнесла Шерон. Настроение наше резко изменилось. Мы замолкли, не в силах примириться с этой ужасающей, страшной, неправдоподобной правдой. «Смутные времена», — зловеще произнесла Шерон, покачивая головой. «Смутные времена». Вторник, 2 сентября. 52 кг. Завтра точно прекращаю обжираться. Алкоголь 6 порц. Только нельзя начинать слишком много пить. Сигареты 27. Нельзя начинать слишком много курить. Калории 6285. Нельзя начинать слишком много есть. 8.00. Дома. Из-за смерти Дианы Ричард Финч отменил подготовку материалов для передачи «Тайский кайф» обо мне и дал мне два выходных на восстановление сил. Не могу смириться с ее гибелью. И вообще, ощущаю какой-то раздрай. Вдруг вся страна погрузится в депрессию. Целая эпоха подошла к концу, это однозначно. Но, следовательно, приходит другая эпоха, как новый учебный год, время новых начинаний. Приняла решение не возвращаться к прежней жизни, не проверять все время сообщения на автоответчике и не ждать звонков от Марка. Постараюсь стать уравновешеннее и спокойнее. 8.05. Почему же все-таки Марк разошелся с Ребеккой? Почему она стала встречаться с очкастым Джайлзом Бенвиком? Почему? Почему? Почему он уехал в Дубай? Потому что все еще меня любит. «Но тогда почему он мне не звонит?» «Почему? Почему?» «Ладно, все это для меня теперь неважно. Я работаю над собой. Иду в салон на эпиляцию. Десять-тридцать. Снова дома. С опозданием в девятого пришла в салон и обнаружила, что косметолога на месте нет и не будет по причине гибели Дианы. Девушка в приемной по этому поводу сиронизировала, а я ответила ей, «Не нам судить» что чувствует другой человек. Если произошедшее чему-то нас и учила, то именно тому, чтобы не судить других. Сложно было сохранить этот настрой по дороге домой. Когда я попала в огромную пробку на Кенсингтон-Хай-стрит, и поездка, занимающая у меня обычно 10 минут, растянулась на 40. Пробка возникла из-за дорожных работ. Но когда я подъехала к тому месту, где они велись, выяснилось, что там ничего не происходит, и рабочих нет. Имелась только табличка с надписью. Рабочие, занимающиеся этим участком дороги, приняли решение прекратить работу на ближайшие четыре дня, чтобы почтить память принцессы Диан. Ой, мигает огонек автоответчика. Сообщение оказалось от Марка. Звук был слабым и прерывался потрескиванием. «Бриджит, только узнал новости. Я очень счастлив, что ты на свободе. Очень счастлив». «Я приеду через...» Послышалось какое-то шипение, и на этом сообщение окончилось. Через десять минут зазвонил телефон. «Привет, доченька! У меня новости!» «Мама! Моя родненькая мама!» Я ощутила мощный прилив любви и нежности. «Что такое?» Чуть не со слезами спросила я. «Ступай спокойно средь ты и шума, и помни, какое умиротворение бывает в молчании!» Она замолкла. «Мам!» — позвала я ее. доченька!» Снова пауза и затем «Помни, какое умиротворение бывает в молчании!» Я вдохнула поглубже, прижала телефонную трубку подбородком и стала дальше заниматься приготовлением кофе. Я ведь знаю теперь, как важно уметь отстраняться от чужих закидонов. Достаточно беспокойства о том, чтобы самой не сбиться с правильного курса. Тут у меня зазвонил мобильный. Стараясь не обращать внимания на послышавшиеся из первой трубки крики, «Бриджит, ты никогда не обретешь душевное равновесие, если не научишься работать с молчанием!» Я нажала кнопку ответа на мобильном. Звонил папа. «А, Бриджит. У него был строгий голос военного. — Ты не поговоришь с мамой по обычному телефону? Похоже, она дошла до крайнего состояния. — Дошла до крайнего состояния? Им что, на меня вообще наплевать? Я же их плоть и кровь. Из обычного телефона доносились рыдания, крики и какой-то шум непонятного происхождения. — Ладно, папа, поговорю. Пока. Попрощалась я и снова взяла трубку домашнего телефона. — Доченька! — хриплым несчастным шепотом заговорила мама. — Я должна кое в чем тебе признаться. Больше не могу скрывать это от своих родных и тех, кого люблю. Стараясь не думать о разнице между родными и теми, кого она любит, я бодренько произнесла. — Что ж, ты совершенно не обязана рассказывать, если не хочешь. — А что ты мне предлагаешь делать? — истерически вскрикнула она. «Жить во лжи! Я страдаю зависимостью, доченька! Зависимостью!» Я стала судорожно соображать, отчего мама решила приобрести зависимость. Пьет она не больше одной рюмки Шерри, потому что в 1952 году Мэйвис Эндерби напилась на празднование своего совершеннолетия и ее увезли домой на раме велосипеда, принадлежавшего некоему Пипе ограничивается приемом пары таблеток от кашля, который беспокоит ее каждые два года во время выступлений в спектаклях любительского театрального общества кэтеринга. «У меня зависимость», — повторила она и театрально замолкла. «Понятно», — буркнула я, — от чего же именно у тебя зависимость?» «От отношений», — проговорила она. «У меня зависимость от отношений». Было чего рухнуть на пол. «Тридцать шесть лет я прожила с отцом!» — воскликнула она. И ничего не понимала. «Мам, но ведь быть замужем не значит...» «Нет, что ты! У меня зависимость снят от отношений с папой!» — сказала она спокойно. «Моя проблема в том, что я ищу развлечений. Я сказала папе, что...» «Ой, надо бежать, у меня тренинг!» Я тупо уставилась на кофеварку. Они что, не знают о случившемся со мной? Или же она все-таки окончательно свихнулась? Телефон снова зазвонил. Это оказался папа. — Прости, что тебе пришлось все это выслушать. — Что происходит? — Ты сейчас с мамой? — Да, можно сказать. Она ушла на какое-то занятие. — Где вы находитесь? — Мы находимся в... Ну, это... ну Место называется Радуга. Секта, подумала я, саентологи и яговисты. Это... это реабилитационный центр. О, Господи! Как выясняется, не я одна стала волноваться, что папа многовато пьет. Мама рассказала, что когда они гостили у бабушки, он уехал в Блэкпул а потом вернулся в дом престарелых совершенно пьяным, с бутылкой виски в одной руке и пластмассовой куклой, изображающей перчинку Мелани Би в другой. В ее грудь впивались вставные зубы. Прибежали врачи, и мама с папой прямиком из дома престарелых отправились в реабилитационный центр. Но мама, как всегда, не собиралась оставаться в тени. Врачи считают, что главная моя проблема вовсе не в алкоголе, объяснил мне папа говорят что я таким образом хотел уйти от переживаний за всех этих жулю и вэллингтонов поэтому выход для нас заключается в том чтобы ее страсть к развлечениям мы удовлетворяли вместе о боже думаю лучше пока не рассказывать маме с папой про таиланд двадцать опять дома ну вот прогресс на лицо ура весь день занималась уборкой и наведением порядка Все у меня под контролем. Разобрала почту, ну, сложила в стопку, по крайней мере. Да, Джуд права. Это просто бред. Четыре месяца жить с дырой в стене. Чудо, что никто ко мне еще не влез. Больше не собираюсь выслушивать нелепые отговорки Гарри Ла мастера. попросила одного адвоката, знакомого Джуд, написать ему письмо. Вот на что способен человек, когда он меняется и набирается внутренней силы. Отличное письмо. Уважаемый сэр, обращаемся к вам от лица мисс Бриджит Джонс. Как сообщила нам наша клиентка, 5 марта 1997 года она вступила с вами в устное соглашение о том, что вы осуществите строительство в ее квартире дополнительной комнаты и террасы на крыше. Стоимость услуги была оценена вами в 7 тысяч фунтов стерлингов. 21 апреля 1997 года Наша клиентка выплатила вам 3500 фунтов стерлингов в качестве аванса за проведение работ. В вашем соглашении прямо указывалось, что работы будут осуществлены в течение шести недель с момента выплаты аванса. Вы начали работы 25 апреля 1997 года и пробили во внешней стене квартиры клиентки отверстие размером 5 на 8 футов. Затем вы приостановили работы на несколько недель. Наша клиентка неоднократно предпринимала попытки связаться с вами по телефону и несколько раз оставляла сообщения на вашем автоответчике. Однако вы на них не отвечали. 30 апреля 1997 года вы снова появились в квартире клиентки, но вместо того, чтобы продолжить предусмотренные соглашением работы, всего лишь затянули отверстие в стене куском полиэтиленовой пленки. С тех пор вы ни разу не возвращались в квартиру, и работ не продолжали, а также не отвечали на многочисленные телефонные звонки и сообщения нашей клиентки. Наличие в стене квартиры проделанного вами отверстия приводит к холоду внутри помещения и подвергает опасности находящееся в квартире имущество. Тот факт, что вы не осуществили работы, которые обязались провести, нельзя интерпретировать иначе, кроме как грубое нарушение условий соглашения. Таким образом, вы фактически отказались от исполнения контракта, и наша клиентка считает его расторгнутым. Тра-та-та-та-та, ля-ля-ля-ля-ля. Аннулирование-ешманулирование. Бельберда какая-то. Вернуть средства, прямая ответственность за любой ущерб. В случае, если в течение 7 дней с момента получения письма вы не подтвердите, что полностью компенсируете причиненный нашей клиентке ущерб, Мы обладаем полномочиями без предварительного уведомления начать против вас судебный процесс в связи с нарушением контракта. Ха-ха-ха-ха-ха! Это послужит ему уроком на будущее. Письмо отправлено, и он получит его завтра. Поймет, что со мной хвостом крутить не получится, и что я не из тех, с кем можно по-хамски себя вести. Теперь полчасика посижу и подумаю, какие темы для передач можно предложить на завтрашней планерке. 22.15. Хм, наверное, стоило бы в газетах посмотреть, может, там на что-нибудь наткнусь. Уже поздновато, правда. 22.30. Не буду страдать из-за Марка Дарси. Мужчина в жизни не обязательно нужен. Раньше женщины зависели от мужчин, потому что без них не могли выжить. Но в наше время... Ха! У меня своя квартира, пусть и с дырой. Друзья, доход, работа до завтрашнего дня как минимум. Так что ха ха ха ха ха ха. Двадцать два сорок. Так темы для передач. Двадцать два сорок один. О господи, как же секса хочется! Сто лет не занималась сексом. Двадцать два сорок пять. Может ли бористы новое правительство, новая Британия? Медовый месяц позади, что теперь? Когда медовый месяц заканчивается, всегда ведь начинаются проблемы. Точно так же бывает, когда у тебя уже полгода с мужчиной роман, и ты начинаешь раздражаться из-за того, что он не моет посуду. Что там они не так делают? Стипендии студентам урезают. Хм, когда я была студенткой, так легко было заводить романы и заниматься сексом. Может, и не нужно им давать эти чертовы стипендии, раз они все время сексом занимаются? сколько я уже не занималась сексом шесть месяцев а в секундах сколько секунд в сутках так шестьдесят умножить на шестьдесят равно три тысячи шестьсот три тысячи шестьсот умножить на двадцать четыре равно схожу за калькулятором восемьдесят шесть тысяч четыреста умножить на двадцать восемь равно два миллиона четыреста девятнадцать тысяч двести два миллиона четыреста девятнадцать тысяч двести умножить на шесть месяцев равно четырнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч двести четырнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч двести секунд у меня не было секса двадцать три ноль ноль а вдруг у меня вообще никогда больше не будет секса двадцать три ноль пять интересно а что бывает если человек вообще сексом не занимается Это полезно или вредно? 23.06. Может, происходит закупорка? 23.07. Так я же не должна думать о сексе. Я ведь духовное существо. 23.08. Но ведь человеку, наверное, необходимо обзаводиться потомством. 23.10. У Хелен Мирен детей нет. И что это доказывает? 23.15. Так... «Новые либористы, новая...» О, боже, я как будто стала монахиней. Отсутствие секса. Вот тема. Раз это случилось со мной, значит, велика вероятность, что и у других людей та же проблема. Дух времени. Тема будет такая. Секса в нашей жизни становится все меньше. Не нравится мне эта формулировка. Хотя подобные часто бывают в новостных заголовках. Вспоминается, как однажды в «Таймс» Вышла статья, начинавшаяся словами: «Столовых становится все больше». А в тот же день в телеграф была другая под названием «Куда исчезли столовые?». Ладно, пора спать ложиться. В первый день новой жизни обязательно надо прийти на работу пораньше. Среда, третье сентября. 53 кг. А-а-а! Калории 4955. Время проведенные без секса 14 миллионов шестьсот одна тысяча шестьсот сек. Вчерашнее колво плюс еще за одни сутки восемьдесят шесть тысяч четыреста. девятнадцать ноль Пришла на работу рано. Мой первый день после возвращения из Таиланда. Думала, меня ждет уважительное и внимательное отношение. И что я обнаруживаю? Ричарда Финчи во всей красе. Ничем не доволен. Курит одну сигарету за другой. Без устали жует и глядит безумным взглядом. «Хо!» — воскликнул он, когда я появилась. «Ха! Ха -ха, «Ха! ха ха Что у нас в сумочке, а? Опиум, конопля? Под подкладочку зашиты, а таблеточек забористых не принесла? Экстази для ребят! Амилнитрит, гашиш, кокаинчик, кока-кока-кокаин, кокаинчик!» Как безумный стал петь он. «Кока-кока-кокаин, кокаинчик!» С диким блеском в глазах он схватил двух сотрудников, сидевших рядом, и стал, раскачиваясь вместе с ними взад и вперед, орать. «Стоять, не двигаться, ноги врозь, вся дурь в багаже у Бриджа Джонс!» Прекрасно понимая, что наш исполнительный продюсер находится под воздействием паров алкоголя, я спокойно улыбнулась ему и ничего не сказала. А мы сегодня в надменность играем. Ой-ой-ой-ой-ой, глядите-ка, заключённый Джон снова с нами. Каторжница нос задирает. Так, поехали, за дело. Оле-оле-оле. Да уж, совсем не так я представляла себе этот день. Все стали подтягиваться к столу, недовольно поглядывая то на меня, то на часы. Было 20 минут десятого, а планёрка должна была начаться в 9.30. Если я теперь прихожу на работу раньше, это же не значит, что планерки тоже должны начинаться раньше. Ну, Бриджит, твои идеи? Чем ты сегодня готова поразить умы телезрителей? Десять заповедей контрабандиста? Как спрятать в лифчике дозу и не попасться? О, если головы не потеряешь ты, когда теряют все и в том тебя винят, произнесла я про себя. А, к черту! «Сейчас заеду ему по морде!» Он глядел на меня, жуя жвачку и хмыляясь. Как ни странно, не за столом не слышалось. Похожая история с Таиландом принесла мне уважение коллег, что меня очень порадовало. «Может быть, новый лейборист и медовый месяц позади?» Ричард Финч лег головой на стол и захрапел. «Ну, у меня есть и другое предложение», помолчав спокойно, сказала я. «Касается секса». При этих словах Ричард Финч воспрянул. Я имею в виду, просто вскинул голову. — Да ну, с нами поделишься? Или прибережешь для сокамерников? — Воздержание. Не обращая на него внимания, четко выговорила я. Ответом мне было потрясенное молчание. Ричард Финч, выпучив глаза, уставился на меня, точно не поверил услышанному. — Воздержание? — Воздержание. Гордо кивнула я. — Что? «Про монахов с монашками?» — зудил Ричард Финч. «Нет». «Про обычных людей, которые не занимаются сексом», — вклинилась Пачули с пренебрежением, глядя на него. «Надо сказать, атмосфера за столом теперь совсем не такая, как раньше. Может, Ричард Финч настолько спятил, что теперь перед ним никто не лебезит?» «Ты имеешь в виду по каким-то тантрическим буддийским соображениям?» с ухмылкой произнес Ричард Финч, конвульсивно дёргая ногой и нервно жуя жвачку. «Нет», — ответил за меня душка Мэт, стараясь не поднимать глаз от своего блокнота. «Имеются в виду обычные люди, такие же, как мы, которые подолгу не имеют в жизни секса». Я бросила быстрый взгляд на Мэта, а он также глянул на меня. «Что? Это вы про себя, ребята?» С изумлением воскликнул Ричард Финч. «Да вы же все в расцвете молодости, за исключением, Бриджит!» «Спасибо», — буркнула я. «Вы же должны каждую ночь, как кролики, а? Туда-сюда, обратно тебе и мне приятно!» — пропел он. Многие сидевших за столом заёрзали на своих местах. «Что нет? Не так?» — молчание. «У кого из вас не было секса на прошлой неделе?» Все старательно изучали записи, В своих блокнотах. Ладно, у кого был секс на прошлой неделе? Руку никто не поднял. Просто не верится. Ладно, у кого из вас был секс в прошедшем месяце? Руку подняла Пачули. И еще Гарольд, самодовольной улыбкой, оглядел всех нас. Врет, наверное, а может так ничего не значащий разовый эпизод. Значит, все остальные... Господи Иисусе! Просто идиоты какие-то. Не в том же дело, что вы много работаете. Воздержание. Фу. Да с такими темами мы всех зрителей потеряем. Из-за Дианы нас сняли с эфира. Постарайтесь к будущим передачам придумывать что-нибудь получше. Не надо нам этой убогой чуши про отсутствие секса. На следующей неделе возвращаемся в эфир с сенсацией. Четверг, 4 сентября. 53,5 кг. С этим надо что-то делать. Неужели зря я в тюрьме сидела? Варианты убийства Ричарда Финча – 32. С этими фантазиями тоже надо что-то делать, потому что если так дальше пойдет, то и духовные результаты пребывания в тюрьме скоро сойдут на нет. Колва черных жакетов, присмотренных в магазинах – 23. Время, проведенное без секса – 14 миллионов 688 тысяч сек. 18.00. Очень приятно ощущать себя так, словно вернулась в школу на новый учебный год. Сегодня по дороге с работы заскочу в магазины. Не с целью что-то купить, так как у меня финансовый кризис, просто примерю что-нибудь из новых коричневых коллекций. Вся в предвкушении, полна решимости. В этом году сделать походы по магазинам более эффективными. А это означает, а, я не должна впадать в панику и суетиться, обнаруживая в итоге, что кроме черного жакета ничего выбрать не могу. Не бесконечное же количество черных жакетов может быть в гардеробе. Б. Нужно где-то достать денег. Может, будто даст. 20.00. Ресторан «Ангус», Оксфорд-Стрит. Не поддающийся контролю приступ паники. Во всех магазинах как будто продаются одни и те же вещи, лишь с незначительными вариациями. В голове все смешивается, и нужно приложить массу усилий, чтобы переварить увиденное и разобраться, что есть что. Возьмем, к примеру, черные жакеты. Во French Connection висит черный жакет за 129 фунтов. А в бутике Майкла Корса продаются маленькие стеганы отличного качества за 400. В Черные жакеты продаются по 39 фунтов 99 пенсов. Могла бы купить 10 таких по цене одного Майкл Корсовского. Но тогда в шкафу будет совсем уж непотребное количество черных жакетов и вообще у меня денег нет. Может, мне кардинально поменять стиль? Может, лучше начать одеваться в яркие шутовские наряды в духе Зандры Роуз и Сью Поллард? Зандра Роуз, английский модельер. Сью Поллард, английская актриса, наиболее известная ролями в комедийных телесериалах. Или лучше просто ограничиться очень маленьким гардеробом из трех-четырех дорогих и модных вещей. А вдруг я на них что-нибудь пролью? Или меня вырвет? Так, спокойно, только спокойно. Что мне нужно купить? Черный жакет, только один. Тунику или пумику или то нику, в общем, свободную блоску. Коричневые брюки, бутлек. Знать бы еще, что это такое бутлек. Коричневый костюм ходить на работу. Или еще куда? Туфли. В обувном магазине пережила страшный шок. Примеряла коричневые туфли в стиле 70-х, на каблуке с тупым носом. И вдруг заметила, что в голову лезут воспоминания о том, как в школьные годы я ходила с мамой за обувью, и мы устраивали баталии споря из-за того, что можно надеть на ноги, а что нет. И тут до меня дошло. Неудивительно, что я об этом думаю. Туфли-то, как две капли воды, похожи на те, что я носила в школе. Ну, дизайнеры, не способны придумать ничего нового и дурят меня. Но хуже другое. Я, значит, уже старуха. Покупатели нынешнего поколения понятия не имеют о фасонах, которые были в моде, когда я была подростком. Теперь понимаю, в какой момент женщины переключаются на жакеты и юбки от Джеггер, когда они хотят, чтобы одежда напоминала им об утраченной юности. Вот и я дожила до этого момента. Все, больше не покупаю одежду любимых брендов, переключаясь на то, что носят мама с юной, и на духовность. К тому же это дешевле. Иду домой. 21.00. Дома. Странное чувство пустоты. Каждый раз думаешь, что на новом этапе жизни все будет по-другому, а получается все время по-старому. Но я должна как-то все изменить. Что же мне делать со своей жизнью? Придумала. поем сыру. В книге «Буддизм. Трагедия богатого монаха» говорится, что все происходящее с тобой и атмосфера вокруг тебя создается твоим собственным внутренним состоянием. Так что неудивительно, что все эти несчастья Таиланд, Дэниел, Ребекка и Пр со мной произошли. Нужно укрепить свой внутренний стержень и духовность. И тогда я стану притягивать к себе светлые события и добрых, щедрых на любовь уравновешенных людей, таких, как Марк Дарси. Когда Марк Дарси вернется, то увидит меня обновленный, невозмутимый и рассудительный воплощением организованности и спокойствия. Пятница – 5 сентября. 54 кг. Сигареты 0. Победа. Время, проведенное без секса, 14 миллионов 774 тысячи 400 сек. Катастрофа. Но победу и беду надо встречать наравне. 8.15. Вот так. С утра пораньше и на ногах. Главное урвать самое начало дня. 8.20. Ой, мне пришла бандероль. Наверное, подарок от кого-нибудь восемь тридцать -м, м подарочная коробочка розочки нарисованы может это от марка дарси может он вернулся восемь сорок внутри оказалась маленькая золотистая шариковая ручка очень симпатичная может это тифани кончик красненький может это не ручка а помада восемь сорок пять очень странно никакой записки не прилагается Может, эта помада прислана в качестве рекламы? 8,50. Нет, это не помада. Она не открывается, значит, всё-таки ручка. Ой, на ней моё имя написано. Может, это оригинальное приглашение на какой-нибудь праздник или акцию. Может, выходит новый журнал под названием «Помада». Может, Тина Браун стала выпускать, и вскоре придёт открытка, в которой меня позовут на презентацию. Ну вот, всё ясно. Так. Теперь пойду в кафе, выпью капучино. Разумеется, никаких шоколадных круассанов. 9.00. Сижу в кафе. Хм, пришедший по почте подарок мне очень нравится. Но я все же не уверена, что это ручка. А если и ручка, то она почему-то совсем не пишет. Через некоторое время. О, Господи! Только я принялась за капучино и шоколадный круассан, как в кафе вошел Марк Дарси. Как ни в чем не бывало. Точно никуда и не уезжал. В деловом костюме, свежевыбритый, на подбородке небольшой порез, прикрытый кусочком туалетной бумаги, как всегда по утрам. Он подошел к прилавку, поставил на пол портфель и огляделся, как будто что-то ищет. Увидел меня. Взгляд его глаз смягчился. но ну, не до слащавости, конечно. На секунду он отвернулся, чтобы взять свой кофе. Я быстренько сделала еще более спокойное и невозмутимое лицо. Он подошел к столу. Теперь вид у него был скорее деловитым. Мне хотелось броситься ему на шею. «Привет!» — отрывисто произнес он и спросил, кивнув в сторону коробочки с подарком. «Что это у тебя?» Не в состоянии промолвить ни слова от счастья, и, охвативши меня нежности, я протянула ему коробочку. «Сама пока не знаю что. Думаю, может, ручка?» Он достал ручку из коробки, повертел в руках, потом резким движением бросился назад и произнес. «Бриджит, это не ручка, черт возьми! Это патрон!» Еще через некоторое время. «О, Господи, Боже Иисусе! Ни о Таиланде, ни о Ребекке, ни о любви поговорить не пришлось. Марк схватил салфетку и накрыл коробку крышкой. «О, если головы не потеряешь ты, когда теряют все, и в том тебя винят», — прошептала я. Что? Ничего. Никуда не уходи, не прикасайся к коробке, там боевой патрон, сказал Марк, а затем выскочил на улицу и огляделся по сторонам, прямо как детектив в телесериале. Интересно, почему детективные истории в жизни так напоминают полицейские сериалы, красивые пейзажи, фотографии из рекламных буклетов, а он вернулся? Бриджит, ты расплатилась? Чем ты занимаешься? Поехали. Куда? В полицию. В машине я стала потунно благодарить его за всё, что он для меня сделал, и рассказала, как сильно помогло мне в тюрьме его стихотворение. «Стихотворение? Какое стихотворение?» — спросил он, сворачивая на Кингсингтон-Парк-Роуд. «Если...» — «Ряди Киплинга». «Ну, помнишь? Если, износив ткань сердца, нервов жил, ты всё же заставишь их служить тебе опять...» Господи, мне так стыдно, что тебе пришлось из за меня ехать в Дубай. Я так тебе благодарна и... Он остановился у светофора и повернулся ко мне. Всё нормально. Мягко прервал он меня. Хватит уже лопотать. Ты пережила большой шок. Тебе нужно успокоиться. Хм. Я так хотела, чтобы он увидел, какой спокойный и равновесный я стал. И на тебе. Он просит меня успокоиться. Попыталась так и сделать, но это давалось с трудом, потому что в голове крутилась только одна мысль. «Меня хотят убить». Мы приехали в полицейский участок, и там все было уже не совсем похоже на телесериал. Грязновато, обшарпанные стены, никто не проявляет к нам ни малейшего интереса. Полицейский в приемной сначала хотел оставить нас в комнате ожидания, но Марк настоял, чтобы нас провели наверх. В итоге мы оказались в большом пыльном зале, где никого, кроме нас, не было. Марк потребовал, чтобы я рассказала ему обо всем случившемся в Таиланде и стал расспрашивать, упоминал ли Джед о каких-нибудь знакомых в Великобритании, пришла ли бандероль по обычной почте и не замечала ли я чего-нибудь подозрительного с тех пор, как вернулась. Неудобно было рассказывать ему про то, насколько доверчиво мы с Шерон отнеслись к Джеду. Я думала, Марк станет меня ругать, но он отреагировал очень спокойно. Максимум, в чем можно вас Шерон обвинить, это ужасающая глупость. Ты в тюрьме проявила себя большим молодцом, как я слышал. Хотя держался он со мной очень мило, все-таки не хватало ему какой-то... В общем, разговаривали мы скорее по-деловому. Не было в нашем общении ничего душевного. И не похоже было, что он хочет вернуть наши отношения. Тебе, наверное, стоит на работу позвонить. Спохватился он, посмотрев на часы. Я в ужасе прикрыла рот рукой. Мысленно сказала себе, что нечего бояться лишиться работы, когда тебя могут кокнуть. Но ведь уже двадцать минут одиннадцатого. У тебя такой вид, будто ты случайно младенца съела. Рассмеялся Марк. На этот раз у тебя есть уважительная причина для опоздания. Я взяла телефон и набрала номер Ричарда Финча. Он ответил сразу, «Ой, да это Бриджит, надо же! Монашенка наша дорогая, двух дней не прошло с выхода на работу, а уже прогуливает. И где же ты? По магазинам бегаешь?» «И верен сам себе, когда в тебя весь мир не верит, сохранишь спокойный твердый взгляд», — мысленно произнесла я. «Верен сам себе». «Со свечкой забавляемся?» «А ну, девчонки, свечки вынуть!» — он издал ртом, хлопающий звук. Я в замешательстве уставилась на телефон, не в состоянии понять. Ричард Финч всегда был таким. Я его просто иначе воспринимала. Или же от постоянного сидения на наркоте он совсем слетел с катушек? «Дай мне трубку», — потянулся ко мне Марк. «Нет», — возмущенно ответила я, выхватывая трубку обратно. «У меня своя голова на плечах имеется». «Конечно, хорошая моя». «Только с ней у тебя не всегда все в порядке», — пробормотал Марк. «Хорошая моя?» — он сказал, «хорошая моя». «Бриджит, опять уснула? Где ты находишься?» — злобно похохатывая гундосил Ричард. «Я в полиции». «О, снова подсел на кокаинчик чудненько!» «Мне тогда шнюхнуть?» — прогоготал он. «Меня угрожает убить». «Ого, как мило!» «Это я тебе сейчас угрожать буду. Ха-ха-ха, в полиции, значит. Это мне нравится. Вот такие-то сотрудники мне и нужны. Ответственные, пунктуальные, нюхающие всякую дурь». На это мое терпение кончилось. Сколько можно? Я сделала глубокий вдох. «Ричард», — с достоинством произнесла я, «чья бы корова мычала, все равно, что чайнику называть сковородку грязной задницей. У меня задница не грязная». «Я не принимаю наркотики, в отличие от вас. До свидания. Больше мы не увидимся». И я повесила трубку. «Ха! Ха-ха-ха-ха!» Веселилась я недолго, потому что вспомнила про состояние банковского счета и про волшебные грибы, но это, строго говоря, не наркотики. Это же натуральный продукт. В этот самый момент в комнате появился полицейский. Он куда-то спешил и совершенно не обращал на нас внимания. «Послушайте!» крикнул ему Марк, ударив кулаком по столу. Этой девушке прислали домой боевой патрон, на котором написано ее имя. Кто-нибудь этим делом займется или нет? Полицейский остановился и посмотрел на нас. Завтра похороны, произнес он раздраженно. А в Кенсалрайз у нас поножовщина. Есть люди, которым не угрожают, а уже убили. Он негодующе вскинул голову и выскочил за дверь. Десять минут спустя. К нам пришел детектив, которому поручили мое дело. В руке у него была какая-то распечатка. «Здравствуйте. Меня зовут инспектор Керби». Не глядя на нас, представился он. Посмотрел в бумаге, перевел глаза на меня и поднял брови. «Я так понимаю, это документы по Таиланду?» Заметил Марк, заглядывая ему через плечо. А, нет, это тот случай с...» «Да», — ответил инспектор. «Там просто были два куска вырезки», — сказал Марк. Полицейский недоуменно на него посмотрел. «Не мама положила в сумку, а я не знала», — объяснила я. «И они сгнили». «Вот, смотрите, это информация по тайскому делу», — произнёс Марк, склоняясь над бумагами. Инспектор прикрыл их рукой, как будто Марк хочет списать у него домашнее задание. Зазвонил телефон. Инспектор Керби взял трубку. «Да» в патрульной машине на Кенсингтон-Хай-стрит. Ну, где-нибудь в районе Альберт-Холла, когда кортеж тронется. Хочу отдать последнюю дань, — раздраженным тоном проговорил он. — Что это чертов Роджерс там будет делать? Ладно, тогда у Букингемского дворца. Что? — Что там в бумагах про Джеда сказано? — шепотом спросила я. — Джеда мы его звали, да? — презрительно усмехнулся Марк. — Роджер Дуайт, его настоящее имя. «Ладно, тогда у гайд-парка. Но чтобы вся толпа была позади, прошу прощения». Инспектор Керби убрал телефон и принял исключительно сосредоточенный и компетентный вид. «Такой бывает у меня, когда я с опозданием прихожу на работу». «Роджер Дуайт», — проговорил он. «Скорее всего, отсюда ветер дует, да?» «Вряд ли он смог сам это организовать», — предположил Марк. «Сидя в тюрьме в Дубае, это сделать очень трудно». «Ну, знаете...» Есть способы. Меня просто взбесило, что Марк говорит с полицейским так, словно меня тут и нету. Я что, тупая или слабоумная? Извините, — рассверепела я, — можно и мне принять участие в разговоре? Конечно, — согласился Марк, — если только не будешь говорить про коров, задницы и сковородки. Я заметила, как инспектор с озадаченным видом перевел глаза с меня на Марка. «Возможно, он поручил кому-то другому прислать патрон». Продолжил тот, поворачиваясь к инспектору. «Но это неразумно и даже безрассудно, учитывая...» «Да, в делах такого рода...» «Простите». У инспектора Керби снова зазвонил телефон. «Понятно. Скажите, что на Хэрроу-Роуд у них уже две машины». Недовольно сказал он в трубку. «Нет, я хочу увидеть гроб до отпевания. Да». «А этому ну скажите? Пусть валит нахрен!» «Простите». Он убрал телефон и уверенно нам улыбнулся. «Вы говорили в делах такого рода?» — произнесла я. «Да, да, маловероятно, что тот, у кого серьезные намерения, стал бы афишировать...» «То есть, если намерение серьезный, ее попросту бы убили, так?» — спросил Марк. «О, Господи!» «Часом позже...» Коробка с патроном была отправлена на экспертизу, а мой допрос все продолжался. «Если не принимать в расчет историю с Таиландом, имеет ли кто-то на вас зуб юной леди?» — спросил инспектор Керби. «Может быть, бывший возлюбленный, отверженный поклонник?» Я пришла в восторг от того, что он назвал меня юной леди. «Я, конечно, уже не в первом цвете молодости, но...» «Бриджит?» — Марк говорил напористо. «Внимательнее». «Кто-нибудь желает тебе зла?» «Многие меня обижали», — задумчиво ответила я, глядя на Марка. «Ричард Финч, Дэниел? Ну, думаю, ни тот, ни другой такого делать бы не стали. Может ли быть, что Дэниел затаил на меня злобу после того вечера, когда мы должны были вместе ужинать? Мог ли он оскорбиться из-за моего отказа? Но угрожать меня убить — это уж чересчур мощная реакция. А вдруг Шерон права, когда говорит про новую эпоху, и про то, что мужчины теряют самих себя. «Бриджит», — мягко сказал Марк, — «о чем ты думаешь? Если у тебя есть какие-то соображения, скажи о них инспектору». Получилось очень неловко. Пришлось поведать про Дэниела, нижнее белье и куртку. Он с беспристрастным видом все записал. Марк за время моего рассказа не произнес ни слова, но вид у него был сердитый. Заметил, что инспектор все время внимательно на него поглядывает. — Вам доводилось общаться с кем-нибудь из низов общества? — поинтересовался инспектор Керби. — Единственный. Кто пришел мне в голову, — это потенциальный мальчик по вызову, с которым разговаривал в пабе дядя Джеффри. Но это предположение никуда не годилось, потому что мальчик этот меня совершенно не знает. — Вам придется уехать из своей квартиры. Вам есть где пожить? — Можешь пожить у меня, — неожиданно проговорил Марк. — Сердце у меня чуть не выскочило из груди. «В одной из гостевых комнат», — торопливо добавил он. «Вы нас не оставите на минутку, сэр?» — сказал инспектор. Вид у Марка на мгновение стал пришибленный, но потом Марк кивнул и быстро вышел из комнаты. «Не думаю, что было бы правильно жить у мистера дарсимис предупредил инспектор, бросив взгляд на дверь. «Да, наверное, вы правы». Я не стала ему перечить, решив, что он проявляет отцовскую заботу и считает, что я должна оставаться для Марка таинственной и недостижимой и позволить ему быть охотником. Но потом вспомнила, что больше я так думать не должна. Какие отношения связывают вас с мистером Дарси?» «Так...» — выдохнула я и начала рассказ. Инспектор Керби отнесся к услышанному с подозрением. «Значит, мистер Дарси чисто случайно оказался в кафе, когда вы там сидели, да?» в то самое утро, когда вам прислали патрон. В этот момент дверь открылась, вошел Марк. Встав перед нами, он устало произнес. — Ладно, снимайте у меня отпечатки пальцев. Делайте анализ ДНК, и давайте поскорее с этим закончим. При этих словах он смотрел на меня таким взглядом, точно хотел сказать. — Вечно от тебя одни беды. — Нет, нет, сэр, я не утверждаю, что это вы, — засуетился инспектор. «Просто мы должны исключить все...» «Хорошо, хорошо», — сухо проговорил Марк. «Давайте только поскорее».